Маленький человек короткого века Помпезный и трагический фон наступил позже, 1900 года, с мировой войной и революцией, пытавшийся стать мировой. Закончился век, знаменующий собой фон де не менее эпохально и примерно настолько же раньше 2000 года, идейным переделом мира.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 Чем пристальнее вглядываешься в российское укороченное столетие, тем больше изумляют именно торчащие концы, эти фауны Куцева-Сьекля. Речь о легкости распада. Со всеми поправками на сопротивление исторически все произошло неправдоподобно быстро. Речь о стремительном развале систем, вроде так прочно стоявших на своих, может, и глиняных, но толстых, как у Собакевича, ногах. Невероятно до да смешного. Был целый мир, и нет его. Вдруг ни похода ледяного, ни капитана Иванова, но ну, абсолютно ничего. В стихах Георгия Иванова все точно, и истерический взвизг последней строки, и капитан, двойник автора, и особенно слово «вдруг». Ивановские строки написаны через много лет после октября 1917-го, когда вокруг действительно не оставалось абсолютно ничего из прежнего. Кругом сплошная Франция, однако отчаянные строки не объяснить ностальгии стареющего поэта.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 уже при вариант маяковского можно назвать переводом с русского на советский но точнее с языка девятнадцатого века на язык двадцатого все прямее жестче торопливее столетие помещается в собственные три четверти надобно спешить куда к распаду той державы которая возникла вместо старой распавшейся с такой быстротой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 множество известных и неизвестных величин а справа выразительный русский ноль он же вопль о Близкая к нулевой в девяносто первом и сведенные к нулю в семнадцатьдцатом реакция на крах казавшихся незыблемыми твердынь пусть семьдесят четыре года недолгий срок но старая россия насчитывала побольше одни романовы триста с лишним и все ж же...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 на величие русской словесности зиждется как раз на ее самосознании высшего суда, учителя жизни, согласно критикам, дурного, вредного учителя. Замкнутый круг. Русская литература вредна, потому что хороша, а хороша от того, что вредна. Такой закон искусства сводится к корявому термину «нонконформизм».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 Довод, чтобы его услышали и верно поняли, должен соотноситься с книжной реальностью. Истоки нашей этики в эстетике. Наш ум – начитанность. Негуманитарный интеллигент – оксюморон в России. Из книг пришли стереотипы поведения и мышления, которые потому и устойчивы, что яркие и выразительны. Толстой и Достоевский очень хорошо пишут.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 самовар. Все это в русской литературе есть, но за скоростями широчайших духовных амплитуд незаметны неторопливые шажки от плиты к столу. Сердце бьется так, что звона посуды не слышно. Чтобы понравиться себе и читателю, словесность прихорашивается, глядя не в самовар, а в глобус.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 Не гиперболу, а повтор. На родине же маленький человек претерпел гораздо более радикальную метаморфозу. Он вообще ушел из культуры. В жизнь. В жизни маленький человек, разумеется, был всегда, представляя там подавляющее большинство, и в силу своих размеров существуя практически незамеченным.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 Ничего общего с достойной мизерабельностью станционного смотрителя и титулярного советника. Тем более не похожи на них ни святой нового канона Корчагин, ни байронический скиталец Мелехов, ни новобиблейские персонажи Бабеля, ни мифологические гиганты Платонова, ни чудо-богатыри советского классицизма, ни патетические физики и лирики 60-х, ни правдоносцы деревенщиков. не сильные люди Солженицына, не гибкие люди Войновича, ни стойкие люди Искандера. не безумцы и маргиналы катакомб во главе с алкашом и эстетом Венечкой. Были всякие, но маленьких не было. В российском двадцатом веке даже собака — большой человек. Верный Руслан значимее и сознательнее каштанки, не говоря о муму.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 Нечем заткнуть брешь в пронизанной информацией и от того катастрофической повседневности человека XX столетия. Разрыв между религиозным представлением о взаимосвязи явлений и эмпирикой жизни, убеждающей в хаотичности и необязательности происходящего вокруг. В нормальных условиях разрыв восполняется частной жизнью, ее убедительной разумностью и необременительным ритмом.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 у иосифа бродского нет почтительности к масштабам своя малость по сравнению со страной вызывает лишь грустную усмешку изгнанника. «Отсутствие мо большой дыры в пейзаже не сделало пустяк дыра но небольшая её затянут мох или пучки лишая гармонии тонов и прочь не нарушая.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 оттого они помеха обществу и на них обрушивается государственная карательная машина как медный всадник на евгении а не заедает среда во первых они сами заесть могут а во вторых они и есть среда соль земли а не пыль ее девиз маленького человека слова не гоголевского чиновника оставьте меня зачем вы меня обижаете над которыми лили слезы лучшие люди России, от чеховского мужика. Жили мы без моста. Впрочем, если вдуматься, это одно и то же. «Посмотри, что за лица! Да ты вглядись в них! Раньше были иные! Чем объяснить?» Вопль Бунина в 1919 году. Да только темы объяснить, что раньше не вглядывались, потому что вчитывались. Думали, что они башмачкины, а они башмачкинами и были. А кто вглядывался, видел. Нынешнее время это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Все точно на постоялом дворе, и завтра собираются вон из России. Все живут, только бы с них достало. О каком это нынешнем времени пишет Достоевский. О нынешнем? Несовпадение масштабов человека и событий. 17-го, Муравьи тащат свои стройматериалы, не зная о грохочущих над ними великих войнах. Тараканы переживают Хиросиму. Грибы только проворнее размножаются под Чернобылем. В разнице масштабов физическое спасение. Душевное тоже. Когда не знаешь или не замечаешь, то и не беспокоишься. Но хотелось бы думать, человек создан и существует не только для того, чтобы уцелеть. Может, высший смысл как раз в уязвимости, для горестей, но и для радостей. Есть даже надежда, что оставленный один на один с собой в одиночестве, маленький человек подрастет до частного человека. Тогда смены эпох будут происходить на его фоне, а не на фоне отдельно взятой страны, распростершей крыла над двадцатым усеченным столетием. Русская поговорка «каковы фаны, таков и сьекль». Не столь уж многого хочется, чтобы век состоял из ста лет, чтобы ничто не сбивало со счета. Уж на что некомфортабельно жил Робинзон Крузо, но ему не мешали, и он не сбивался, делая свои зарубки. Штольц все теребит. «Пойдем да пойдем, путевка обкома, небо в алмазах, вас ждут великие дела. Кто виноват, что делать нечего? Ведь все на благо человека». Но единственный человек, на чье благо есть охота и резон встать с дивана, тот, который отразится в самоваре, сам. Вглядываясь в человека ушедшего XX века, можно попытаться что-то понять. Попробовать свести концы ущербного столетия, испытавшего на прочность все идеи, очертившего новые человеческие параметры. Разумеется, доскональных ответов нет и быть не может, и слава богу, что не может. И без того не весело сознавать, что это не человек с готовностью принял умопомрачительные перемены, а маленький, воспетый в нашей великой литературе и расцветший в безликой жизни. В силу такого его масштаба, малого, мелкого, и стали возможны потрясения, их цепь, их череда, процесс потрясений. Частный человек большой, то есть какое надо, себе в рост, как раз между Юлием Цезарем и Чернобыльским грибом, между зияющей вершиной и горней бездной. Он вряд ли знает, кто виноват, но имеет представление, что делать. Если он возьмется за перо, то сочинит скорее банальный годовой отчет, а не гениальную повесть безвременных лет. Он вообще больше по части не букв, а цифр, и с ним есть шанс, что о наступлении новых веков можно будет узнать не по канонаде, а по календарю. В каюте Нерхи, отчалившись соловков на кемь туристы и богомольцы. Неистребимо партийного вида мужчина говорит послушнику в штопанной рясе. «Здесь все-таки хорошо. Просто просветляешься весь. И дешево. Я вот был в прошлом году в Кении на сафари. Ты поверишь, там шаг шагнешь — пятьдесят долларов. И еще шаг — и еще пятьдесят долларов». Послушник кивает. «Трудно-то как». Разговор заходит о тяготах жизни. «Вот я покрасил стены в подъезде. Сам, за свой счет», — рассказывает пожилой пассажир. «И что вы думаете? На следующий день все исписано». Женщина с пестрой книгой подхватывает. «Это кошмар. Отчужденность в современном мире — настоящая болезнь». Партийный присоединяется. «Я в молодости в Музей изобразительных искусств раз в две недели ходил. Прям часотка начиналась, как не схожу. а эти Пожилой добавляет, «Этим хоть бы что, все за деньги, только деньги подавай. Вот у меня жена педагог, никаких взяток не берет. Максимум букет цветов, еще клюкву в сахаре». Партийный завершает фугу, «А здесь все-таки просветляешься, ну, не знаю, кто как». Выходим гурьбой на корму. «Последний взгляд назад».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 Заповедник человека как вида. На Соловках всё неправдоподобно и всё правда. Место, время, твои чувства в этом месте, твои мысли об этом времени, текущем по соловецкому календарю. В полночь солнце стоит на ладонь над лесом, в полдень немного выше. Соловецкая ночь не кончается.